После беседы я отправился прямо домой. Настроение было так себе. Хотелось рассеяться. И в конце концов я отец, у меня есть сын и, кажется, жена. Хотя я ее не видел уже полгода в связи с тем, что где-то там на Марсе нужно было срочно сделать так, чтобы яблони зацвели. Вероятно, для поднятия тонуса у колонистов. Пусть даже под базальтовыми колпаками, но чтобы непременно и завтра же. Таким образом, моя семейная жизнь была смята космической экспансией человечества. Но разве из этого следует, что мой сын должен расти балбесом? Сына дома не оказалось. Я изготовил ужин на одну персону и решил, что раз так, то я сам стану бездельничать, шалопайничать и прожигать жизнь всеми доступными способами. Кончилось все тем, что я тайком от самого себя забрался в свой кабинет И приступил к разработке версий вкупу с разработкой дальнейшего плана расследования. Шеф у меня, конечно, молодец. Легкий инструктаж с вручением полномочий и очередной папки, необременительный обмен мнениями с торжественным задиранием пальца вверх, указание на ответственность миссии, и я уже на стартовой позиции. Чего же добивался шеф? Ясно, как божий день, что он добивался свежести впечатлений. Он всегда этого добивается. Хватает за шкирку на луне и бросает куда-нибудь в пустыню Сахару на расследование какой-нибудь таинственной пропажи трех ящиков с пивом. Ха, а пиво-то не простое, а жара-то жара, и все это с благими намерениями, чтобы у дознавателя был совершенно непредвзятый взгляд на происшествие. Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Первое. Административная комиссия заподозрила криминал, но не сочла возможным явно на него указать. Значит, у нее были сомнения. Через исполнительный комитет вся эта бумажная симфония вернулась обратно. Но теперь управление не имеет возможности замять дело. Оно на контроле. Ясно. Второе. Кто-то, лицо влиятельное или лица здесь у нас или может быть где-то еще заинтересован спустить все на тормозах. Пытается оказать на главного давление. Главный не дурак. Он не хочет идти на прямую конфронтацию, но и идти на поводу он тоже не хочет. Он блюдет общественный интерес раз и свое реноме два. Он намекает шефу, а шеф тоже не дурак. Шеф все понимает. А что он понимает? что нужно пустить какого-нибудь въедливого и пронырливого мужичка, снабдив его минимумом информации. И пусть копает. Откопает честь ему и слава. Нет, мы сделали все, что в наших силах. А тут как раз вот он я. Эти рассуждения носили не очень серьезный характер, но рациональное зерно в них, несомненно, было. Отдельные коллеги считают, что задачей нашего отдела является искоренение зла на космических трассах и выявление преступного элемента в отсеках КК. Это не совсем так. Суть в том, что космос не тетка. Преступного элемента в нем кот наплакал, но с космосом нельзя на ты. А кое-кому очень хочется, по разным причинам. Во имя «даешь» или во имя «вперед к звездам» или во имя «прогресса науки». И хорошо, если дело кончается просто авариями, а то ведь трупы, и чем дальше лезем в космос, тем больше, причем трупы подчас на ровном месте. Увы, мы слишком редко оглядываемся назад, и нам все чаще кажется, что уж теперь-то человечество проскочило наконец роковой рубеж. Ему удалось целый век балансировать на острие ножа и избежать самоуничтожения. Отныне и впредь ему уже больше ничего не грозит. В целом. В частностях, может быть, но в целом нет. Мы ошибаемся. Человечество не переменилось. Оно, то есть мы все, еще не знает, на что способно. Вспомнить хотя бы проект плотины через Берингов пролив или проекты переброски рек в Среднюю Азию. И ведь залив Карабасгол успели отгородить от Каспийского моря. А сколько шума было вокруг Байкала и Великих озер. Казалось бы, серьезный урок. Но уже после человечество чуть было не лишилось тропического пояса лесов, да и сибирская тайга тоже была под вопросом. Интересно, откуда взялась уверенность, что здравый смысл всегда и во всем возобладает? Ведь не всегда и не во всем. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем. А кто же ее пишет, позвольте спросить. Теперь началась космическая эра, и все возвратилось на круги своя. Марс. Что там творится? А Луна – вечный спутник влюбленных. Она скоро превратится в свалку, благо там нет микроорганизмов, способных утилизировать наши отходы. Дикость. Везем туда все, тратим силы, средства, а потом выбрасываем. Земля как бы наш дом. Тут, слава богу, навели относительный порядок. Но ведь и Солнечная система – это тоже наш дом. С какими проектами выходят и куда? Прямо в Ассамблею Объединенных Наций. Несколько термоядерных взрывов и, пожалуйста, у нас целых две Луны. Мелочиться никто не желает. Интеллигентная очистка атмосферы Венеры – это же возня на два-три столетия. Даешь сейчас, немедленно, завтра же. И тогда уже нынешнее поколение жителей Земли будет жить при... Как-то читал Салтыкова Щедрина «Историю одного города». Хех, удивительный был человек. Цитирую. Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздой и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду. Вот единственные цели, которые истинный Прохвост признает достойными своих усилий. Каково? Ведь писано два века назад, но актуально до изумления. Не более как два месяца назад был ознакомлен с проектом, по которому Нептун должен стать вторым Солнцем. Бред! А вот представьте себе. Я считаю главной задачей нашего отдела борьбу с безответственностью во всех ее проявлениях. Прохвосты были, есть и будут всегда. И дело не в том, что они чего-то хотят. Хотеть не вредно. Дело в том, что они хотят этого немедленно, сейчас и не хотят думать о последствиях, чтобы еще нынешнее поколение поставить на грань чего-нибудь наподобие ядерной войны или разрушения озонового слоя Земли. Уж очень часто в последнее время мои расследования заканчиваются констатацией того факта, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Вернемся все же к нашим баранам. Они в папке. А куда я ее засунул, кстати? Я взялся за поиски с пустя рукава, но потом как-то втянулся. В конце концов, основательно прочесав местность, я таки нашел ее. Она лежала в том самом кресле, где я сидел перед тем, как начать поиски. Я положил папку перед собой на стол, но в таком положении она мне не понравилась. Она не гармонировала со всем прочим содержимым поверхности этого стола. И тогда я очистил его дотла. Стол был под дуб, зря что ли они старались. В этот момент явился мой сын Владимир. Просто удивительно, как быстро растут дети. И начинают приходить. В противоположность тому, что до этого приходим мы, а они нас ждут. «Ну что, папец, сказал сын. «Как дела?» «Какие там дела? Делишки. Кстати, добрый вечер». «Добрый-то он добрый, а кушать все равно хочется». «Где был?» «Был? Где я был? Да везде был, где только не ступала нога человека. Вот такой у меня сын. Нет, чтобы родному отцу рассказать, как он доблестно сдавал экзамен по ядерным двигательным установкам за третий курс. Он острит с уклоном в хамство». «Как сдал яду?» Средний. «Опять этот Жирковский ко мне придирается». «Слушай, ты ведь знаешь Жирковского? Поговори с ним, пусть примет экзамен по-человечески». «По-человечески это как?» «А так, я в конце концов не в звездные капитаны готовлюсь». «Хм, на кого же ты готовишься, чадо молодое, невинно убиенное?» «Я планетолог», — сказал он с гордостью. «Да?» А вот ты знаешь, у меня в деле тоже фигурирует один планетолог. Дальше разговор продолжался в том же духе, но я поддерживал его уже автоматически. Потому что в моей голове неожиданно столкнулись два факта. Первый. Сомов-2 был планетолог. Причем это был единственный член экспедиции, не имевший второй специальности. А Сомов-1 был как раз специалистом по ядерным двигательным установкам. И второй сомов один был в тяжелом состоянии еще до аварии. Во всяком случае, именно этот вывод следовал из того, что мне сообщил мистер Хитачи. Я быстренько закруглил разговор с сыном назиданием о том, что не следует использовать служебное положение отца в мелких корыстных целях, и рысью помчался в кабинет. Там я включил кристаллофон и еще раз прослушал беседу с Хитачи. Да, интересно, но малопродуктивно. А самое главное, что проверить теперь ничего нельзя. Вавилов наверняка уже... Стоп. В заключении комиссии совершенно отчетливо выражено мнение, что утилизация Вавилова нецелесообразна. А это значит... Это значит, что вряд ли кто-либо осмелился своей властью принять такое решение. Первое. Это хлопотно и требует затрат. Второе. Не успели. Теперь дело на доследовании и нарушение статус-кво чревато. А, так вот, где собака зарыта. Они не пришли к консенсусу, и кто-то таким вот образом предупредил желающих заняться утилизацией, что если последние решат ею заняться, это будет расценено как покушение на авторитет и квалификацию комиссии. А у комиссии были сомнения. Они были и разногласия были. Кое-кого из членов комиссии, Жирковского, например, я знаю лично, это зубры, они ничего не делают просто так. Таким образом, Вавилов, вернее, то, что от него осталось, сейчас спокойненько дрейфует себе куда. А если его скорость больше третьей космической, тогда он мог улететь, эм, далеко, в общем, мог, в неведомые дали. А может быть, кто-то этого и добивался. Ибо в процессе утилизации могло что-то выясниться, что выясниться не должно. А? Ну и ну. Нет, это вряд ли. Члены-то не из одной колоды. И люди, в общем, приличные. А это ведь сговор, притом единодушный, поскольку выводы комиссии либо утверждаются консенсусом, либо должно присутствовать особое мнение. А его нет. Да, очень маловероятно. Я сделал запрос по личному коду в информационное бюро управления и принялся в ожидании ответа листать приложение к заключению. Разумеется, я мало что там понял. Какие-то миллиберы, защитные экраны и вторые переборки приборного отсека. Надо будет все же проконсультироваться. Ну хорошо, оставим это. Я, конечно, буду настаивать на повторной технической экспертизе. Шеф, конечно, выпучит глаза, будет требовать веских оснований, каковых у меня пока нет и, возможно, не будет. Вообще, это длинная история. И, кстати, это не мое дело. Мое дело – люди. Да, люди. Люди на блюде. Но на экспертизе я настаивать буду, если она еще возможна. Теперь люди. Первое и главное – Непосредственные участники. Их трое. Свиаборг, Калуца и Сомов. Свиаборга на земле нет, я выяснял. Калуца сидит в своем институте. А вот где Сомов? Калуца в институте, Сомов неизвестно где. Но Сомов главное звено. Стоп, дело не в Сомове и не в Калуце. А дело в том, что у меня сейчас нет ни одного соображения по составу происшествия. Что и кому инкриминировать. И если хоть что-нибудь, что следует инкриминировать? Факт налицо, авария, трагические последствия. Расследование экспертной комиссии практически не дало никаких результатов. Но однако никто не высказал твердого мнения, что это результат случайного стечения обстоятельств. Все воздержались. А это уже не случайность. Это следует воспринимать как экспертную оценку. Таким образом, предположение первое. Авария с Вавиловым не есть случайность. Это должно понимать так, что либо не были соблюдены все меры безопасности, либо экспедиция была рискованная в плане цели, места, времени или любой совокупности упомянутых факторов. Утвердили. Предположение второе. Авария носила перманентный характер. Что-то произошло, возможно это что-то носило случайный характер, а возможно и нет. Были предприняты какие-то действия, результатом которых явился, например, взрыв ядерной установки, гибель части членов экспедиции и все иные последствия. Единственными косвенными данными в пользу этой версии являются показания мистера Хитачи, но версия очень правдоподобна. В ее пользу говорит тот факт, что авария привела к почти полной разгерметизации. Из семи погибли четверо, но трое все же остались живы. Если все произошло в течение короткого времени, то маловероятность, что все трое оказались случайно как раз в тех отсеках, где разгерметизация не наступила или наступила не сразу. Опять же, следует проконсультироваться. И опять-таки нужна экспертиза. Кроме того, сам по себе интересен факт, что в деле нет никаких материалов по беседам с оставшимися в живых членами экспедиции. Как будто ими никто и не интересовался. Свябргладно. Он был в очень тяжелом состоянии, и вообще тот факт, что он не умер, это просто чудо. Но Калуцца-то почти не пострадал. Почему именно Калуцца? А он, между прочим, врач». Не могло ли случиться так, что его постарались обезопасить? Ха, а ведь я голова. Это хотя и не факт, но весьма и весьма правдоподобное заключение. Кстати, оно великолепно сочетается со вторым предположением. И кстати, как этот Калуцов вообще оказался в составе экспедиции? Он же психофизиолог, ученый, а тут на тебе. Надо запросить, была ли это его первая экспедиция? Что еще? Похоже, это пока все. Нет, не все. Цель экспедиции. Я полистал папку и выудил из нее документ. А перед тем, как взяться за его повторное изучение, я вспомнил, что коллега Жирковский был одним из членов высокой комиссии. Надо же такое совпадение. Итак, цель экспедиции. В папке имелась заверенная копия следующего документа с грифом для служебного пользования. Особое решение главного управления космонавигации при исполнительном комитете ООН. В соответствии с планом исследования планет неземной группы считать целесообразным снаряжение и отправку седьмой экспедиции к планете Уран. Цели и задачи экспедиции. Первое. Уточнение параметров орбиты прицессии оси суточного вращения. Второе. Уточнение состава атмосферы, структуры магнитного поля, геометрических параметров, массы и иных физических характеристик. Третье. Исследование физических процессов на спутниках. Четвертое. Исследование влияния вторичного излучения на состав и физические характеристики шлейфа планеты Уран. Пятое астрономические исследования на предмет выявления необнаруженных космических объектов в зоне внеземелья. Шестое. Медико-биологические исследования. Седьмое. Исследование психологической совместимости экипажа в условиях длительного полета при малой численности. Далее шли более или менее несущественные подробности. В конце 12 подписей, в том числе и подпись Шатилова, то есть руководителя сектора управления, состав которого входит наш отдел по расследованию катастроф, аварий и происшествий. Сей документ до этого момента не попадал в фокус моего внимания, хотя я его бегло просматривал. Да, собственно, и времени-то не было вчитываться. И потом, ну, решили и решили, мало ли куда их посылают эти экспедиции. Однако теперь меня поразило вопиющее несоответствие официальных задач и того, что экспедиция фактически была организована крайне несерьезно. В самом деле, судно десантно-вспомогательного типа, в составе экспедиции всего один специалист по собственным планетам, остальные ни то ни сё. Навигационное оборудование стандартное, впрочем, надо проконсультироваться. Реактор не дублирован, а это нетипично для ответственных экспедиций. Создавалось впечатление, что эта бумажка – чистый камуфляж. Что-то они там другое затевали, а затея лопнула. Но Шатилов-то должен знать истинные цели этой экспедиции. Или его как-то околпачили. А шеф? А теперь, интересно, они знают? Если знают, то почему молчат? Да, дельцы-то, оказывается, с душком. Все молчат в тряпочку, как будто связаны круговой порукой. Не удивлюсь, если со временем почувствую давление сверху. Хотя, впрочем, вряд ли тогда это дело поручили бы мне. Шеф меня знает и вполне осведомлен о том, что я не позволю собой манипулировать. Так в чем же дело, господа хорошие? Я решил, что завтрашний день начну с разговора со Спиридоновым. Цели экспедиции остались для меня непонятными. Версия не склеивалась. Мне нужен Сомов, вот кто мне нужен. Основная тематика экспедиции – планетология. Надо выяснить, что они там делали возле Урана. Вавилов потерпел аварию уже на обратном пути. А из чего это следует? Да ни из чего это не следует. Зато везде как бы подразумевается. Здесь я плюнул на все и пошел спать.